как в кино, — подумал он, — как в этом дурацком названии он забыл, в фильме «Смэк Райан», спотыкаясь, по неволе сближаешься. О, Боже мой! Это была маленькая деревянная лодка, которую он купил у прежнего владельца вместе с домом. Нос был крытый, прибитые планки образовывали небольшой трюм, лунт уселась на носу в позе портного, а йохансен завел подвесной мотор. Шум мотора не нарушил окружающий покой, а гармонично вплелся в дивно оживленную лесную ночь. Такое тарахтение и низкий гул могло производить какой-нибудь гипертрофированный шмель. В продолжении короткой поездки они не проронили ни слова. Потом Йоганссон заглушил мотор. Они были довольно далеко от берега. На веранде остался свет, и он отражался в воде волнистыми полосами. То и дело слышался какой-нибудь тихий всплеск, когда рыба выскакивала из воды, чтобы схватить насекомое. Йохансон балансируя, пробрался к лунду, держа в руке початую бутылку. Лодка мягко покачивалась. «Если ляжешь на спину, — сказал он, — то весь мир твой. Со всем, что в нем есть? Попробуй». Ее глаза светились в темноте. «Ты уже наблюдал здесь звездопад?» «Да. И не раз. И что?» — Загадал желание? — Для этого у меня маловато романтической субстанции. Он опустился на планке рядом с ней. Мне хватало того, что я им любовался. Лунг захихитывал. — Ты ни во что такое не веришь. — А ты? — Я-то меньше всех. — Я знаю. Тебя не обрадуешь ни цветами, ни звездопадом. Трудно приходится бедному Кару. Самое романтичное, что он мог бы тебе подарить — Это анализ стабильности подводной конструкции. Лунд не сводила с него глаз. Потом запрокинула голову и медленно легла на спину. Свитер задрался, обнажив пупок. Ты правда так считаешь? Йохансон, оперся на локоти, смотрел на нее сверху. Нет, неправда. Ты думаешь, что во мне совсем нет романтики? Я думаю, ты просто не задумывалась над тем, как функционирует романтика. И взгляды снова встретились. Надолго. Слишком надолго. Его пальцы оказались в ее волосах, медленно пробежали по прядям. Она смотрела на него снизу вверх. — Может, ты мне покажешь это? — прошептала она. Йоханссон клонился над ней все ниже, пока между ее губами не завибрировала лишь тонкая прослойка горячего воздуха. Она обвела его шею. Глаза ее были закрыты. «Поцеловать? Сейчас!» Тысячи шорохов и мыслей вспахнули в голове Йохансона, уплотнились в вихрь и нарушили его концентрацию. Оба замерли в напряженной позе, будто ждали знака, сигнала, разрешения. «Теперь можете поцеловать друг друга, теперь можете быть страстными». «Будьте же страстны, мужчины!» «Что такое, — думал Йохансон, — что здесь не так? Он ощущал тепло тела Лунд, вдыхал ее аромат, и это был чудесный, зовущий аромат, но ничто в нем не шелохнулось в ответ на этот зон. Не функционирует, в ту же минуту сказала Лунд. На протяжении вздоха, на границе между капитуляцией и настойчивостью, Йохансон чувствовал себя так, будто упал в холодную воду. Потом короткая боль прошла, что-то погасло. Остаток жара растворился в ясном воздухе над озером, уступив вместо громадного облегчению. Ты права, сказал он. Они оторвались друг от друга, медленно, с трудом, будто их тела еще не взяли в толк то, что головам уже было ясно. Йохансон увидел в ее глазах вопрос, который, возможно, читался и в его взгляде, что мы натворили? Сколько всего испортили? Все в порядке? спросил он. Лунд не ответила. Он сел перед нею, спиной к борту, потом заметил, что все еще держит в руке бутылку, и протянул ей. — Совершенно очевидно, — сказал он, — что наша дружба слишком сильна для любви. Он знал, что это звучит плоско и патетично, но это подействовало. Она начала хихикать сперва нервно, потом с облегчением взяла бутылку, отпила глоток и громко рассмеялась. Провела ладонью по лицу, будто хотела стереть этот громкий неуместный смех, Но он пробивался сквозь ее пальцы, и Йохансон, в конце концов, тоже рассмеялся вместе с ней.